Да. И что же? А то, что я истратил 50 тысяч ливров, чтобы купить у всех этих плутов, их секреты. Список исчерпан. Мои средства тоже. Вы неизлечимы, а без моего искусства вы были бы мертвы.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 Каждая минута моей жизни стоит сокровищ. Скажи мне, Гено. Нет, нет, мой мансеньер, я так хочу, скажи. Вот дай мне хоть месяц, и за каждый из этих 30 дней я заплачу тебе по 100 тысяч ливров. Бог дает вам дни, а не я, отвечал Гено. Бог Даст вам не больше двух недель. Кардинал тяжело вздохнул и упал на подушку, прошептав «Спасибо, Гену, спасибо». Затем, когда медик собрался уходить, он приподнялся и сказал, устремив на него пламенный взгляд Кому ни слова. Ни слова. Я знаю эту тайну уже два месяца. Вы видите, я умел хранить ее. Ступайте, Гено. Я позабочусь о вас. Велите Бриенну прислать мне чиновника, которого зовут Кольбером. Ступайте.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 одного из любопытнейших людей того времени, и нарисовать его с такой правдивостью, с какой могли сделать это живописцы той эпохи. Кольберр был человеком, на которого историк и моралист имеют равные права. Кольберр был тринадцатью годами старше Людовика XIV, будущего своего владыки.